Глава 31. «Заблудиться можно, пока доберешься», – проворчал я, но больше для вида, пока мы шли по извилистым поворотам сердца хаоса. «Поскольку наша прошлая экскурсия закончилась незапланированной пьянкой, плавно перетекшей в мой полет на круг Возрождения, утрамбовщик решил выделить время на показ нам наших владений сейчас». «С желание изъявили я, Костет и Димон». Остальные предпочли заняться своими делами и задачами, которых я от щедрот душевных им нарезал. «Так и задумано», — ухмыльнулся гном. «Даже если когда-нибудь враги и окажутся здесь, они не смогут добраться до кланового хранилища». «Это если кто-то особо умный не додумается свою печать активировать», — мрачно заметил я. «Тогда все наше добро просто испарится». «А вот здесь ты не прав» утрамбовщики Тро прищурился. «Хранилище уцелеет при любом раскладе. Смотри!» И Я с непониманием посмотрел на ровные ряды каменных блоков стены тупика, в которой мы уперлись. Пробежав взглядом вокруг, не нашел ни единой щели, указывающей на дверь, лаз или секретный проход. В то, что он здесь просто обязан быть, я был твердо уверен. «Ну как?» — приосанился гном. Будто этот выверт возведения секретных комнат был его личной разработкой. «Что, как?» — не понял я. «Открывай давай!» — поторопил гнома Костет. «Потом налюбуемся на твоё чё как!» Утрамбовщик вздохнул, что нас, наверное, должно было пристыдить, и полез в карман. На свет показалась квадратная пластина на грубоватой цепочке из тёмного металла. «Держи! Теперь это твоё!» — гном протянул его мне. «В описании все есть!» Последовав его совету, я хотел вчитаться в появившиеся строчки, но едва попробовал сфокусировать зрение, как каменный пол под нашими ногами едва ощутимо вздрогнул. Даже сквозь толщу каменных стен я услышал яростный лай стражей. «Да чтоб вас всех подняло и шваркнуло об угол!» Я со всех ног бросился туда, откуда пришли нешуточные проблемы, набегу, бросив артефакт в инвентарь а то, что они нешуточные, к бабке не ходи. Несколько минут бега по запутанным коридорам, и мы вбегаем в главный зал сердца хаоса, где уже находился перепуганный Ньютон. «Что это было?» – подскочил я к Ракшасу. Проследив за его взглядом, увидел распахнутые двери храма, через которые с клубами пара врывался внутрь морозный воздух. «Твои фокусы?» «Не-нет», – «Не -нет», смог выдавить из себя Ньютон, отшатнувшись. «Я ни ничего не делал». «Это снаружи!» — снова послышался угрожающий рык стражей, а потом по всему храму пронесся отголосок слов Тиамат. «Как ты посмела сюда явиться?» «Понятно. Кто-то почтил наш глухой угол своим присутствием. И если Тиамат самолично встретила это, то гость минимум божественного ранга». «Ты мне нужен здесь!» «Только спустя несколько секунд я понял» что эта фраза была предназначена мне, поскольку по реакции собравшихся можно было сообразить. Они ее не слышали. Больше по привычке, чем надеясь оказать какое-то сопротивление, если что-то выйдет из-под контроля. Я взглянул на полные шкалы здоровья Эманы, и, и, естественно, успокоение это не принесло никакого. «Я туда, всем оставаться здесь», скомандовал я и двинулся на выход. «Кто бы знал, как мне не хотелось этого?» но другого выбора у меня не было. Вряд ли Тиамат бросит под молотки своего первожреца». «Ты уверен?» Кастет уже стоял в полной боевой готовности, вооружившись и натянув доспехи из инвентаря. «Может, я с тобой?» «Звали?» Я выделил слово голосом. «Только меня?» «Спасибо, но нет. Похоже, что пожаловал кто-то, с кем лучше никогда не встречаться». Краем уха я услышал, как утрамбовщик проворчал что-то на предмет «Не храм, а базар-вокзал какой-то!» Представшая передо мной картина с успехом могла претендовать на идиллическую. Если бы не разлитое в воздухе давящее чувство божественной мощи, когда не хочется делать следующий шаг, а просто склониться и упасть на колени. Человек очень часто нарушает взятые на себя обязательства и данные себе же зароки. Все грешат этим. И я тоже не исключение. Вот только не сейчас когда меня унизили и морально растоптали в главном храме двуединого, выбросив из него как паршивого блохастого пса, я дал себе обещание ни перед кем больше не становиться на колени. И чего бы мне этого не стоило, я буду придерживаться этого зарока. Вокруг просто давило от разлитой силы. Казалось, искра, и все просто потонет в мощи высвобожденных заклинаний. Тиамат в образе темнокожей девушки была прекрасна. Расслаблена паря в нескольких сантиметрах от земли? Она в этот раз не спешила менять свою ипостась. С легкой насмешкой, смотря на гостю, которая пожаловала к нам под стены крепости. Незваного визитера я узнал сразу. Визитершу, если быть точным. Бесстыдно ногое тело со смугловатым оттенком кожи, идеально очерченной талии и упругой молодой грудью смотрелось очень жутко, так как ниже места, где должен располагаться девичий пупок, Эта красота плавно переходила в паучье брюхо, отсвечивающее противным глянцем на хитиновых боках. Мускулистые многосуставчатые лапы поднимали это уродство над землей на добрых полтора метра. Стянутые в тугой черный хвост волосы только подчеркивали изгиб тонкой шеи. Лос была настолько прекрасна, насколько ужасен был ее вид. Омерзительная красота, которая она сбивала с толку, но в то же время заставляла не отводить глаз. «Нравлюсь!» — дребезжащий старческий голос, переходящий в визгливые нотки. Разум вернул меня в чувства, напомнив, кто передо мной находится. «Почему молчишь?» — более раздраженно спросила богиня, когда я замешкался с ответом. «Не знаю, насколько у божеств прокачан разговорный жанр, но поставить меня перед сложнейшим выбором одним-единственным вопросом — это сильно. Тиамат, оказывается, тоже с интересом смотрела на меня, «Ожидая, что именно я отвечу Лос». «Приветствую тебя, Лос», — начал я говорить, стараясь обдумывать каждое слово. «Увы, не на всякий вопрос можно ответить, да или нет, и кому как богам об этом не знать». «Хитрый, но глупый», — фыркнула Лос, обратившись к Тиамат. «Впрочем, как и все мужчины, только ты могла выбрать в первожрецы такое ничтожество». «Чем он тебя привлек? Или ты опустилась до того, чтобы делить с ним ложи?» Тиамат лишь пожала плечами, слегка улыбнувшись. «Ты не ответила на вопрос мальчика», — заметила она дипломатично, пропустив оскорбление мимо ушей. «Мальчика», — расхохоталась Лос, Безольная подстилка для моих жриц. Тем более среди его соплеменников есть гораздо более сообразительные, чем он». «А ты, запомни!» – назидательно обратилась она ко мне. «На любой вопрос можно ответить «да» или «нет». А твой ответ – чушь труса, трясущегося за свою шкуру. Я уже говорил, что терпеть не могу, когда меня незаслуженно оскорбляют. И нет разницы, божественные это сущности виртуального мира или реальные люди. Вот только есть случаи, когда твой ответ сулит такие проблемы» что иногда просто нужно себя пересилить и не дать вырваться обидной отповеди. И тут уже нужно решать. Или ты отвечаешь и приходишь в душевное равновесие с отмщенным самолюбием, или молча утираешься. Наверное, на мое решение повлияло несокрушимое спокойствие Тиамат, так как в этот раз я решил утереться. «Так я и думала», — вздернула подбородок Лос. «Жалкий слезняк и трус». «Спокойствие, только спокойствие!» «Когда ты окажешься на моих землях, я позабочусь, чтобы тебе оказали достойный прием, как подобает твоему положению!» Буквально прошипела она, наклонившись ко мне. «Тебе понравится!» «При всем уважении к тебе, в гости я пока не собираюсь». Я скрестил руки на груди. «Мне и здесь хорошо!» «А вот тут ты ошибаешься!» Торжествующий припечатал лос. Туп, самоуверен и не знает обычаев своего народа. Как предатель служишь той, кто является моим врагом. О каких обычаях речь? Разговор прекращал не нравиться. Выслушай ее внимательно, но я прошу, не спеши с ответом. От этого многое зависит. Лишь усилием воли я заставил себя не вздрогнуть от неожиданности, услышав шепот Тиамат которую она умудрилась скрыть даже от лос. «Ты, тот, кто появился благодаря мне, который наплевал на служение собственной богини, пошел и продал свою шкуру, ей!» выкрикнула она, отчего ее лицо исказилось, превратившись в оскал. «Ты наплевал на долг перед своим народом и не сделал ничего для его величия. Этим ты только увеличил цену». «Внимание!» Получено новое задание «Долг перед собратьями». Долг перед собратьями. В течение трех дней с момента принятия выполните любое задание, имеющее социальное значение для темной фракции и народа дроу. Задание может выполняться в любой локации, принадлежащей темной фракции на момент выполнения условий квеста. Ранг обычная. Тип личная фракционная. Награда стандартная по условиям взятого задания. Дополнительная награда отсутствует. Штраф. Право ЛОС потребовать от вас выполнения любого задания, но на особых условиях. Внимание! В случае невыполнения данного задания богиней, при условии провала квеста, администрация имеет право применить к персонажу штрафные санкции согласно ПП 4.6. Подробнее об этом П-34 в том же параграфе 34.3. Условие лицензионного соглашения на использование программного обеспечения NewVirt. Принять? Да. Вместо «нет» написано, данный вариант ответа отсутствует. С недоумением я раз за разом перечитывал условия выданного Лос-Квеста, и все больше меня захлестывала паника. Какое нахрен фракционное задание? Это что еще за дичь? Понятно, что в наше время никто не читает условия лицензионных договоров, предпочитая просто промотать до галочки «принять». Но, блин, сейчас не было смысла спорить с Лос так как текст квеста не давал ни малейшей возможности отказаться от него. Она просто искусственный интеллект, хоть и совершенный. Попытаться покачать права, конечно, можно попробовать, но анализируя ситуацию позже, я понял, что в тот момент не смог бы найти ни одного здравого аргумента, оказавшись полностью выбитым из привычной колеи. Что может быть хуже, чем попасть на земле, относящейся к тебе враждебной богини? Только то, что я сделал через несколько минут когда она в процессе разговора просто виртуозно смешала меня с грязью, при этом ни разу не повторившись. «Нет, на земле лос мне точно нельзя. Должен быть другой выход. Я просто обязан его найти». «Возможно, я глуп. Кто я такой, чтобы спорить с богиней?» Смиренно наклонил я голову в формальном поклоне, гася ярость. «Я отдам долг». Глаза лос торжествующе сверкнули. «Но!» Сделал я паузу. Возвращаясь к нашей теме, «Раз ты говоришь, то на любой вопрос можно ответить утвердительно или отрицательно. Тогда, может, ответишь мне на один. Что тебе стоит?» «Я слушаю тебя», — царственно махнула рукой паучиха. «Скажи, ты уже прекратила целовать ноги мужчинам дроу?» «Погибать так с музыкой, баянам, медведям и цыганами». Пауза длилась секунд пять. «Да или нет?» — слегка наклонил голову я. За это время я успел услышать, как завывает ветер в нескольких милях отсюда, как шуршит моя одежда. Если бы в пасти лета существовали зимние мухи, уверен, вся крепость услышала бы шум их крыльев. Настолько вокруг стало тихо. Когда ты в запале придумываешь искрометный ответ и в нужное время его выдаешь, практически всегда ты попадаешь четко в цель. Таким и должен быть нокаут. Хлесткий, резкий и без шансов противнику. Вот только не тогда, когда ты, вчерашний студент, решил нокаутировать непоставленным ударом чемпиона мира по боксу, который пропустил его скорее от неожиданности. Внимание! Репутация с ЛОС понижена. Текущее значение ненависть. Получен титул «Личный враг ЛОС». Внимание! Вам удалось за короткий срок настроить против себя несколько божественных сущностей. Получен титул «Безумец». Слава плюс 50. «Я запомню твой вопрос». Еле сдерживаясь от гнева, произнесла Лос. «Не стоило этого делать», — тихо произнесла Тиамат, когда Лос ушла, растворившись в воздухе, что не было похоже на обычный портал. «И если ты понимаешь, что тебя только что банально спровоцировали, то еще не все потеряно, как для мудрого первожреца». С этими словами она исчезла, оставив меня на снежной равнине с застывшими в глотке словами возражения.